Глава вторая. Аня вместе с обычными квитанциями вытащила из почтового ящика небольшой конверт. Написано «Вики». Наверное, это первая подарка к ее дню рождения. Правда, праздник будет только через четыре дня. Но можно передать и прямо сейчас. Дальше сама пусть решает. Отправитель не указан. Только адрес. Противоположный конец города. Где еще жив частный сектор. Странно, давно никто не отправляет письма таким устаревшим способом. Тем более для Вики. Нужно было ехать за продуктами и забирать подопечную из школы. Девушка села в выделенную хозяйкой машину и отправилась в город. Рядом с азбукой вкуса скромно примостился старенький дедушка. Аня услышала, как он обратился к одному из прохожих. «Кушать очень хочется, помогите, пожалуйста». У Ани всегда болело сердце за стариков. Набирая продукты по списку, она добавила немного от себя. Хотя знала, что скоро придется отчитаться за каждый чек. Она купила бы на свои деньги, но Марина Владимировна пока не платила ей в этом месяце. А цены в этом магазине, мягко говоря, небюджетные. Вернусь с зарплаты, решила она. Дедушка по-прежнему стояла на своем месте. Аня сама подошла к нему и протянула пакет. Благодарность и радость засветились в уставших глазах, скрытых за толстыми линзами. Через полчаса она везла Вику домой. По дороге Аня вспомнила про конверт и у самого дома протянула его девочки. Та равнодушно повертела письмо в руках и спрятала в портфель. Но вечером Аня застала ее в слезах. Вика сидела в своей комнате, обхватив подушку. Рядом на диване лежал разорванный конверт а в руках она держала небольшую фотографию. Когда Аня зашла, девочка, размазывая слезы по щекам и шмыгая носом, повторяла. Ну но почему? Почему ты так? Почему не можешь сам прийти уже когда-нибудь?» Девушка испугалась. Истерики у Вики были часто. Но это что-то совсем другое. Это настоящее горе, которое внезапно охватило маленькую беззащитную девочку, Аня обняла плачущую, растрепанную головку, прижала к себе и молча начала гладить. Вика немного успокоилась и показала ей фото. Смеющаяся девочка двух лет сидит на руках у молодого счастливого мужчины. Аня не видела в доме фотографии Вики в таком возрасте, но догадалась, что это она в детстве. Девочка всхлипывая продолжала повторять. «Ну — Почему он сам не приходит? Вот совсем меня не любит. Зачем он так? Это, это папа?» — пояснила Вика и снова разревелась, уткнувшись Ане в плечо. «Последний раз мы виделись очень давно. Мне было три года, почти девять лет назад. С ним всегда было так хорошо. А потом пришла мама, и папу я почти не видела больше». Аня не выдержала и мягко спросила, «А до этого папа и мама были с тобой вместе? Нет, я не помню». Но сначала был только папа и бабушка, когда я совсем была маленькой. Только несколько моментов. Помню, что всегда хорошо было с ним. Помню пирожки у бабушки. А еще я все время спрашивала, где моя мама. Но у всех в садике мама была, а у меня нет только папа. И что он отвечал? Помнишь? Он всегда говорил, что мама обязательно придет, что она очень любит меня. И все будет хорошо. А потом она пришла. Я очень обрадовалась. Поехала вместе с ней в новый дом. Она делала все, что я захочу. И она сказала, что папа очень плохой. И что он больше не придет ко мне. И он, правда, больше не приходил? Приходил. Один раз. На детскую площадку. Это тоже помню. Я тогда маленькая, наверное, обидела его. Сказала, что видеть не хочу, что он врун, плохой. И что я его вообще не люблю. Не знаю, почему тогда все это наговорила, но он тогда так на меня посмотрел. И Вика снова заплакала. А потом подняла красное личико и запальчиво спросила, «Ну разве можно столько времени обижаться на глупости ребенка?» Аня растерянно молчала. Она работала в этой семье уже несколько лет и никогда ничего не слышала о Викином папе. У Марины Владимировны несколько раз за это время менялись мужчины. Но дальше ухаживание никогда дело не сдвигалось. И где была Марина до трех лет девочки? Куда делась бабушка, которая пекла веки пирожки? И почему, в конце концов, этот папа с фотографией не ищет встреч с дочерью? Первый раз за столько лет напомнила себе и зачем. Соскучился? Что вообще за странные люди? Аня взяла фотографию. На обороте ровным, слишком аккуратным почерком было написано. «Люблю тебя, родная. Прости за все, твой папа». Всю ночь она не могла уснуть. «Как так можно? Ребенок не игрушка. Да, у Марины Владимировны характер не сахар. Она слишком властная. Но ведь можно было хотя бы изредка приходить к школе и там видеться с дочкой. Она так жаждет простого общения с родителями. Мать по первому капризу заваливает ее дорогими подарками, но не дает самого главного — тепла, заботы и любви». По словам Вики, все это было в ее коротком детстве с папой. Но в самом деле, неужели он до сих пор держит обиду на ее детские слова, явно повторенные за матерью? Или что-то не пускает его к дочери? Он в тюрьме? Есть другая семья? Алкоголик или что? Утром Аня твердо решила съездить по адресу, указанному на конверте, и поговорить с этим мужчиной. Если он действительно любит свою дочь, Неужели так и будет сидеть в стороне и наблюдать, как его ребенок растет без родительской любви и ласки?